Не Птолемей, а Неарх был сражен лаконской красавицей. Необыкновенно простую еду подала рабыня. Чаши для вина и воды, из украшенные черными и белыми полосами, напоминали ценившуюся дороже золота древнюю посуду Крита. — Разве афиняне едят, как тессалийцы? — спросил Неарх, слегка плеснув из своей чаши, богами поднеся ее и гесихори.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 «Вот почему у тебя столь древнее имя!» И я не стала бы ков, приносящей невестой, а попала в школу Гетер, храма Афродиты Каринфской. «И сделалась славой Афин!» — вскричал Птолемей, поднимая свою чашу. «Айгисихора?» — спросил Неарх. «Я старше Таис. История моей жизни прошла следом змеи, Не для каждого любопытного, презрительно сказала Спартанка. Теперь я знаю, почему ты какая-то особенная, сказал Птолемей. По образу настоящая дочь Крита. Ниарх коротко и недобро засмеялся. Что ты знаешь о Крите, македонец? Крит гнездовья пиратов, пришельцев со всех концов Эллады, и они, Сицилии, Финикии.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 пелазгов», — как писал Геродот. Но критяне повелители моря, а тессалийцы — конный народ, возразил неарх. Но не кочевой, а не кормящие коней земледельцы, вдруг сказала Таис. Поэты издавна воспевали холмную в Тиве лады, славную жен красотою. И гремящими от конского бега равнинами добавил Александр. «Потомки повелителей моря, по-моему, спартанцы», — Ниарх бросил взгляд на Гесихору. «Только по законам, Ниарх, взгляни на золотые волосы Гесихоры. Где тут Крит?» «Что касается моря, то я видел критянку, купавшуюся в бурю, как ни одна другая женщина не посмела бы», — сказал Птолемей. «А кто видел Таис верхом на лошади?» «Тот видел Амазонку», — сказала Эгисихора.